процентные ставки будущего. Последняя важная концепция – это будущее ставки и вообще временная структура процентных ставок. Сейчас постоянно приводятся доходности различных бумаг, чаще всего государственных облигаций США, к погашению, а они выпускаются аж на 30 лет вперед. Как определить, какая будет ставка через 20 лет? Об этом пишут в учебнике, но я попытаюсь рассказать попроще. Концепцию будущих ставок изучал Джон Хикс в своей книге "Ценности капитал» 1939 года. Он, кстати, тоже получил Нобелевскую премию, но только в 1972 году. Забавно, что Роберт Шиллер, на базе лекций которого написана эта книга, когда в 80-е годы писал одну из первых своих книг, попросил помощника проверить, действительно ли до 30-х годов никто не упоминал концепцию будущих процентных ставок. Помощник порылся в библиотеках Интернета тогда особо не было. И сказал Роберту: "А ты сам у него спроси". Оказалось, что Джон Хикс, сэр Джон Хикс, действительно был еще жив. Он умер в 1989. И реально ответил Шиллеру письмом из Оксфорда, хотя книгу свою издал почти 50 лет назад. И он написал, что действительно они там с пацанами за кружкой чая обсуждали эти ставки еще в 20-х годах. В любой момент можно открыть газету или сайт и посмотреть на ставки к погашению инструментов различной длительности. Например, можно глянуть на американские казначейские облигации, там будет однолетняя доха, будет двухлетняя, будет и трехлетняя, и семи. Вообще сейчас в мире деньги на год-два очень дешевы, много их скопилось. По Европе ставка будет около 1%, в США даже ниже, около 0,8%. Понятно, что все зависит от того, кто ты и что ты, Но если кредитный рейтинг хороший, то деньги на мировых рынках сейчас очень дёшевы. Но если ты хочешь взять кредит на 10 лет, то ставка будет уже около 2,5%. А на 30 лет уже около 3,5%. А еще недавно была 4% или 5%. В 1925 году все эти ставки печатались в газетах, и всегда имеется в виду ставка чёткая от сегодняшнего дня и на год, или два больше вперёд. Всё на сегодня. Хиггс со товарищей сидели за Гиннесом, про чай я, конечно, пошутил, и обсуждали, мол, как-то оно все это однобоко. Ставки указываются всегда между сегодняшним днем и днем в будущем. А как насчет ставок между двух будущих дней? Взяли они еще по кружечке, и кто-то заявил. А они не нужны вовсе, ведь они все встроены в ставки уже сейчас. Вот откуда взялась концепция будущих ставок. Объясню на пальцах. Допустим, сейчас 1925 год, и мы взяли еще по две. Допустим, у меня появится 100 фунтов, чтобы вложить в следующем 1926 году, то есть ровно через год. Но на ставку я хочу посмотреть прямо сейчас. Как это сделать? Можно пойти к банкиру и спросить, ты мне какой процент дашь по вкладу через год? Банкир, конечно, может что-то предложить, но подпишет ли он контракт с четко прописанной ставкой? как ему понять, какую давать. Но если у нас есть все эти котировки, можно будущую ставку установить совершенно однозначно. Каким образом? Дело в том, что эти казначейские бумаги можно не только покупать, но и продавать в короткую. И вот что я сделаю. Куплю двухлетние стофунтовые бонды со ставкой R2 в количестве 1 плюс R2 в квадрате, поделенное на 1 плюс R1. Они принесут мне ровно 100 фунтов через два года и одновременно продам однолетние бонды со ставкой R1. На эти деньги я как раз куплю двухлетние бонды. Что произойдет через год? Через год я буду должен 100 фунтов покупателю однолетних бондов, ведь я зашортил однолетнюю бумагу. Но я и заплачу ему запланированную соточку. Это же то же самое, что инвестировать 100 фунтов через год. А в конце второго года я получу 1 плюс R2 в квадрате, поделенное на 1 плюс R1, умножить на 100 фунтов, ведь столько я их купил. Какую доходность я получу? Из этого соотношения я получу как раз форвардную ставку – годовая доходность между 26 и 27 годом, но выставленную в 1925 году. Так можно вычислять форвардные ставки. Это примерно на один год вперед. Но если у нас будут котировки на длительные бонды, а они бывают даже 50-летние, то можно все это прекрасно посчитать. Таким образом, все будущие ставки есть в сегодняшней газете. Что на них влияет? Хиггс в своей книге написал, что эти форвардные ставки всего лишь предположения насчет спотовых, текущих, ставок в будущие годы. Можно, кстати, проверить, правильно ли они вычисляли эти ставки для будущего. Рациональны у них были ожидания насчет процентных ставок или нет? На этот счет есть множество литературы. Но Хиггс в свое время вопрос этот загумозил и заявил, что теория не сработает, потому что существует премия за риск, что форвардные ставки всегда будут выше прогноза спотовых ставок из-за риска. Люди не знают, чего ожидать в будущем, поэтому они будут требовать более высокую форвардную ставку, чем та, которая окажется на рынке в тот период времени. Вот и вся теория. Ничего сложного, хотя мы немного посчитаем еще в следующей главе. Мне кажется, что эти расчеты довольно примечательны. Ставки на сто лет вперед и все такое. Вроде как все предопределено рынками. Это забавно. А история про Робинзонов, Мойшу и Ваню? Ну вдохновляющая же. Как хорошо, что они встретились и дали друг другу. В долг. Одна из тем этой книги – поведение человеческих животных и как мы друг другу портим жизнь и зачем и сколько это будет продолжаться. Пора немного расслабиться и прикинуть, кто кому на самом деле дает в долг и зачем, как это регулируется и как ко всему этому надо относиться.